Это марганцевая руда, необходимая добавка или, по слову плавильщиков, присадка, без которой, как гласила технологическая грамота, не выдашь черного металла, что идет на снарядную заготовку, на танковую броневую плиту. А марганцевой руды не достает. Давно освоенный богатейший Никопольский бассейн на Украине потерян в начале войны. Остались чиатурские рудники в Грузии, Подвоз оттуда слаб, выходные пути с Кавказа достает бомбит авиация врага, отсекая бакинскую нефть и заодно обостряя, делая невыносимее безмарганцевое удушье наших могучих заводов Востока. Геологическая разведка «Магнитки» еще летом нащупала в пустынные округи несколько скудных марганцовистых гнезд. Туда были быстро переброшены отряды горняков «Магнитогорска», сборные некрашного теса домики, брезентовые со слюдяными окошками палатки, и к печам горстками потек-поехал, добытый здесь же в Приуралье черно-сизый камешек. Но ранняя в тот год зима, сразу же ударившая и немилосердной стужей и буранами, засугробила, перемела, протянувшуюся по низинам и взгорьям дорогу. Анисимову тяжело далась минута, Когда он, находясь в Свердловске, где был развернут эвакуированный штаб стальной промышленности, решился возвать Государственному комитету обороны. Держа трубку телефона, вслушиваясь в невнятные посвисты, шумы, будто и провода доносили завывания в юге, он на ногах ждал соединения. Присесть было не в